Глава 12. Высоко забрался, заметила я, сворачивая скачковатой накатанной дороги вправо на асфальтированную широкую тропу, круто поднимающуюся вверх. Подъем длился в течение около 300 метров, а потом перешел в ровную дорогу, по правую сторону от которой вдалеке виднелся двухэтажный особняк, одиноко стоявший на юру. «Вон, к тому дому», — пояснил Валерий Павлович, указывая вперед рукой. «Одинокий волк», – заключила я. На самом деле, местоположение дома было несколько необычным. Левая сторона дороги представляла собой крутой спуск, кое-где поросший кустами сирени и старыми, одичавшими низенькими яблонями. Внизу этого спуска, в некоторых местах, находились огороды, которые возделали для себя те, чьи дома находились ниже. Правая сторона дороги, напротив, представляла собой гору, поросшую густым темным лесом. Вообще же вид был замечательным. Далеко-далеко простирались поля и луга, до синего горизонта. Только вот жутковатым казалось мне житье-бытье здесь. Вдали от людей, поблизости, с устрашающей чещебой, мы приблизились к дому. Притормозили около него. Он казался совсем новеньким, был выстроен аккуратно, хотя внешне и не отличался от сотен других каких в Тарасове и его окрестностях, в последнее время настроили предостаточно. Однако хозяйской руки здесь не чувствовалось. Дом был обнесен забором из сетки рабицы, закрепленной на чугунных высоких столбах, но во дворе не виднелось ни деревца, ни цветочка. Всякий хлам, оставшийся после стройки, валялся то тут, то там. Довольно большой земельный участок не был ничем засажен, и засохшая большими комьями земля неприглядно серела. «Скучновато», – заключила я. По правую сторону от дома находилось небольшое округлое болотце, затянутое ряской и наполовину заросшее камышом. Многочисленные лягушки, высунув из воды свои головы и растопырив лапы, настырно галдели о чем-то. «Он здесь лебедей планирует развести», – пояснил Валерий Павлович, заметив мой взгляд. «И давно?» – с иронией спросила я. «Давно», – ответил тот, – поняв мои мысли. Ему не до этого, честно говоря. Я выбралась из машины и оглядела местность. Здесь было тихо и спокойно. Птички чирикали, шумела листва. И сейчас даже не верилось, что совсем недавно, часа два назад, мы были участниками ужасных событий. «По сигнальте!» – попросила я Валерия Павловича, сидевшего в машине. Он выполнил мою просьбу и два раза нажал на клаксон. В одном из окон На втором этаже мелькнула чья-то тень, дернулась занавеска, и все снова успокоилось. «Что-то нас не спешат встречать», – протянула я. Валерий Павлович молчал в удивлении, а потом вдруг, хлопнув себя по лбу, воскликнул. «Да он же твою машину не знает». Я двинулась к калитке и нажала на звонок. В следующую же минуту из домофона раздалось. Что надо?» «Бекер прибыл», – сухо ответила я. В ответ помолчали, а потом домофон щелкнул и отключился. Я оперлась одной рукой о калитку и продолжала стоять, не двигаясь с места. Вскоре послышались громкие металлические звуки, и дверь в дом открылась. Я сквозь сетчатый забор заглянула внутрь. Мне навстречу по тропинке, ведущей от дома к калитке, шел толстопузый здоровяк в шортах из обрезанных по колено джинсов и наполовину разорванных сланцев. Я сразу заметила – что сзади за поясом у здоровяка что-то есть. Вероятно, это был пистолет. Но сам здоровяк вел себя очень спокойно. Одной рукой он бесцеремонно почесывал вокруг пупка, а другой похлопывал порту, пытаясь заглушить зевоту. Увидев меня, он ничего не сказал и только молча стал отодвигать толстый железный засов. Потом, когда мы уже стояли друг против друга, он спросил, где Бекер? Ты его телка? Нет. «Я его курица!» – огрызнулась я и, повернувшись к машине, крикнула. «Валерий Павлович!» Тот приоткрыл стекло и кивнул вопросительно. «Можно?» «Можно!» – разрешила я. Двери моего фольксвагена открылись, и бекеры вышли на улицу. Они приблизились к калитке, и только тогда здоровяк молчаливо пропустил нас внутрь, а затем вновь задвинул засов и, шаркая сланцами, зашагал за нами. «Это, наверное, не Тихоня», — подумала я про себя. «Поднимайтесь на второй этаж», — сказал Толстопузы, открыв дверь и пропустив нас вперед. «Вас ждут». Вслед за этим вновь послышался грохот. Здоровяк запирал двери, которых было две, и обе металлические. Мы, как нам и было сказано, миновав столову, поднялись на второй этаж. Здесь в просторном кожном кресле сидел невысокий, но коренастый и потому кажущийся крупным небритый мужчина он курил сигару и завидев нас тут же приветственно привстал как добрались спросил он спасибо нормально сдержанно ответил бекер старший о протянул хозяин уловивший настроение валерия павловича по его голосу да ты как я погляжу сегодня не в форме что такое что случилось кстати сказал он глянув на меня я забыл представиться Тихоня, то есть, улыбнулся он и поправился. Станислав, Евгения, и чей чей-то выбор? продолжал Тихоня. Твой, Валера, и твой, он глянул на Витальку. Чтобы прервать неловкое молчание, которое после этих слов воцарилось, я сказала, смотря с какой позиции подходить. Виталька меня выбрал давно, когда мы еще учились в школе, и я до сих пор его друг. Ну а Валерий Павлович недавно, я его телохранитель. «Мать твою!» – нарочито удивленно и иронично воскликнул Тихоня. Потом он затушил сигару и вдруг неожиданно стал ломаться передо мной и размахивать руками, имитируя наступление и громко произнося «Кия! Кия!». Мне его издевка не очень понравилась. И потому я, тоже в «Кия!», подпрыгнула и не сильно ударила его ногой в солнечное сплетение. Тихоня загнулся и захрипел. «Что ты делаешь?» заорал на меня бекер я подумал вы пошутили прохрипел тихоня хромая к креслу извини стас залепетал валерий павлович взбалмошная девка ну что с ней поделаешь в следующую минуту в комнату вбежал здоровяк но не тот что нас впустил а другой он держал в вытянутой руке пистолет и дожевывая что то перепуганно смотрел на каждого по очереди а ведь дом показался мне поначалу пустым но как оказалось я ошиблась — Отбой! Что приперся? — рявкнул на него Тихоня. И тот, не сразу поверив, убрался во свояси Похоже, Валера, ты и впрямь вляпался в дерьмо, — сказал он Бекеру, усаживаясь в кресло и поглаживая ушибленное место. — Раз тебе такую пришлось нанять. — Да, — утвердительно кивнул Валерий Павлович. — Да вы садитесь, чего встали? — воскликнул Тихоня, глядя на нас. Когда мы расположились на диване, Тихоня сказал. — Ну? «Рассказывайте, с чем пожаловали». Мы переглянулись, и Беккер-старший стал излагать с самого начала все, что с ним произошло. Тихоня слушал внимательно, удивленно и даже возмущенно. И мне стало понятно, что он вряд ли наслышан о случившемся с Беккером. «И что же ты от меня хочешь?» Участливо поинтересовался он у Валерия Павловича, когда тот закончил. «Ну, может, ты слышал чего? Чьих это рук дело?» Испытывая чувство неловкости, спросил Бекер. Как ни странно, ответил Тихоня, разводя руками, но я ни сном, ни духом. Однако что-то мы должны предпринять. Тихоня задумался. Давай я к тебе двух своих хлопцев приставлю для большей надежности. А? Да нет, спасибо, отмахнулся Валерий Павлович, по лицу которого было видно, насколько он разочарован. Пришлось вмешаться мне. У меня есть идеи, и я знаю, чем вы можете нам помочь. Бекеры изумленно уставились на меня. «Заказчик ведь станет снова искать исполнителя, так?» – спросила я. «Ну так», – непонимающе в один голос ответили Виталька и его отец. «Так вот, идея моя заключается в том, чтобы кинуть в криминальные структуры информацию, что суперкиллер из столицы, например, ищет работу, причем дорого не берет, так как резко нуждается в деньгах. Согласитесь». В Тарасове профессионалов данного профиля немного, поэтому появившийся субъект явно заинтересует того, кто остров таковом нуждается. Вы, Станислав, вполне в силах в этом нам помочь, продолжила я, глядя теперь на Тихоню. Вы наверняка знаете, кому следует сообщить эту информацию и как сделать так, чтобы она поскорее распространилась. Я права? Вполне! удивленно протянул Тихоня. Слушай! «А ты сообразительная!» «Стараюсь», – ответила я и продолжила. «Таким образом, я надеюсь, преступник клюнет на нашу удочку и сделает заказ. И мы узнаем, кто жаждал избавиться от Валерия Павловича». Бекер-старший, да и Виталька тоже оживились. Глаза их вновь засветились искрой надежды. «А как же нам быть?» – спросил Валерий Павлович. «Если вдруг клюнет не тот, кто надо. Если кто-то будет делать заказ не на меня». «Как нам быть в этом случае?» «Отказ, да и все», – заговорил Виталька. «Мол, спец не берется за работу. Надо купить человека, который будет якобы посредником между заказчиком и исполнителем». «Серьезно это дело», – протянул Валерий Павлович. «А риск – дело благородное», – заметила я. «Так», – деловито прервал нас тихоня. «Идея неплохая, и я, наверное, вам помогу. Я в долгу не останусь» обрадованно воскликнул Валерий Павлович. «Ладно, ладно, сейчас не об этом. У меня за долгие годы, конечно, появились определенные связи. Нужные люди в этой сфере. Да и сам я не лыком шит, как говорится. Попробуем, попытаемся. А теперь хватит о работе. Дарья!» – громко позвал он. Послышались тяжелые шаги, сопровождаемые столь же тяжелым дыханием, и в комнату, словно корабль, вплыла необъятных размеров женщина довольно молодая, в белом, на переднике. «Сваргань-ка нам чего-нибудь этакого!» – обратился к ней Тихоня. Дарья едва заметно кивнула и, развернувшись, уплыла обратно. Чувство голода и на самом деле уже давало о себе знать, поэтому никто не стал отказываться от предложения Тихони. Тем более, как позже сообщил мне Валерий Павлович, тот любил, чтобы его гости обязательно отведали непревзойденной дариной стрепни. Отказ он считал чуть ли не оскорблением в свой адрес. Похоже, Тихоня был настоящим чревоугодником. Любил сытно, вкусно и плотно поесть. И даже повара Дарью держал по этой причине. «Курите?» – обратился ко мне Тихоня, протягивая открытую красивую коробку с сигарами. Он знал, что у бекеров нет такой привычки, поэтому их и не спрашивал. «Курю, но не это», – ответила я. «Жаль». Пожав плечами, ответил он, «Вещь отличная. Мне из Америки привезли. Я уж как-нибудь своим обойдусь», — сказала я и достала свои сигареты. Пепельница стояла на низеньком столике возле кресла, на котором по-барски раскинулся тихоня. Я встала с дивана и, подойдя, села в противоположное кресло. Чтобы бекеры не скучали, Станислав включил им телевизор. В их состоянии, конечно, вряд ли можно было увлечься какой-то телепрограммой, Но они сидели и чутко внимали диктору какого-то канала. «Переманить? Нет, я не перепродаю свои услуги». «Ух ты какая!» – вытянув губы и покачивая головой, пропел тихоня. «Ну а потом?» «А потом, видно будет, не люблю загадывать, но учтите, я дорого беру». «А вы услуги телохранителя больше ни с какими не совмещаете, очаровательная леди?» Приблизившись ко мне полушепотом, обдав сигарным дымом, спросил Тихоня. «Одно могу сказать твердо», — ответила я. «Когда я обижаюсь, я бью больно». «Понял», — отпрянув, сказал он, — «в этом я убедился». «И все же телефончик оставишь?» «Посмотрю на ваше поведение», — ухмыльнувшись, ответила я. Тихоня обратился с каким-то незначительным вопросом к Бекеру-старшему, и они завели долгий разговор о людях, неизвестных ни мне, ни Витальке. Поэтому мы в следующие полчаса сидели как неприкаянные. «Меня!» – послышался, наконец, снизу голос Дарьи. «Неси Станиславу Владимировичу!» На лестнице послышались шаги. И в комнате появился тот самый здоровяк, который впускал нас в дом. Он нес огромное блюдо, на котором дымился запеченный гусь, обложенный со всех сторон половинками яблок. А следом шла Дарья, которая принесла посуду И бутылку прохладного вина. Тащи стол, обратилась она к здоровяку, и тот, поставив пока блюдо на журнальный столик, из соседней комнаты приволок какую-то тумбу, которая после того, как ее разложили, и в самом деле превратилась в большой стол. Здоровяк поставил его у дивана, а затем подкатил поближе оба кресла. Прошу, сказал он нам. Дарья определила гуся в центр стола, расставила посуду и воткнула в гуся нож. дай -ка" прервал ее тихоня. «Этим я люблю заниматься сам». Он схватился за нож и стал водить им вокруг толстых гусиных ляжек. Из надрезов пошел аромат, еще более окружающий голову, чем тот, который сразу же, как только внесли блюдо, распространился по комнате. Я почувствовала, как рот мой мгновенно наполнился слюной и, глянув на Витальку, заметила, что он испытывает то же самое. Нус, заявил Тихоня, когда определил каждому на тарелку по солидному куску. «К делу! Семен, открывай вино!» Из дома Тихони мы вышли с переполненными желудками и тяжелым чувством усталости. Особенно она была заметна у Валерия Павловича. Будучи не совсем здоровым и старшим по возрасту, он утомился больше и раньше нас с Виталькой. «Будем держать связь?» — спросил он, прощаясь с хозяином, захмелевшим голосом. «Да, конечно», – ответил Тихоня, который тоже стоял, покачиваясь. Я им немного завидовала, так как вынуждена была отказаться от вина, хотя сегодня выпила бы с удовольствием. «Домой», – махнул мне Бекер, плюхнувшись на заднее сиденье. «Слушаюсь, товарищ начальник», – иронично ответила я и тронулась с места.